Четырнадцатое. Несколько слов в заключении. Так как? Вы еще не убедились, что стоит приложить усилия и научиться питаться иначе? Поверьте, стоит. Пища, из которой складывается день за днем наш рацион, очень важна для нашего здоровья. Страница 83. Если... Перспективы перемен в еде покажутся вам удручающими. Вспомните о тех своих знакомых, друзьях или родственниках, которые еще до пенсионного возраста перенесли инфаркт миокарда или инсульт. И учтите, эти инфаркты или инсульты вполне можно было предотвратить, если бы человек вовремя понял, какой вред наносит неправильное питание если бы предпринял какие-то шаги, чтобы остановить развитие атеросклероза, пока еще у него было время. Если же вы хотите с уверенностью смотреть в будущее, еще раз подумайте над следующими соображениями. Раз вы знаете, какая пища полезна для здоровья, а какая нет, то быстро научитесь сами и без особых затруднений делать правильный выбор. Если перемены в питании проводить постепенно, вы привыкнете к новым вкусовым ощущениям и будете потом удивляться как это вам раньше могла нравиться такая сладкая или такая жирная либо соленая пища постепенно отказываясь от продуктов прошедших сильную промышленную переработку а также покупая меньше мяса вы тем самым будете экономить деньги вы почувствуете себя здоровее. Вам также будет приятно сознавать, что вы уменьшаете риск инфаркта миокарда инсульта, повышенного артериального давления и определенных видов рака. Пусть на первых порах для того, чтобы научиться готовить по новому может потребоваться время, зато потом когда вы овладеете принципами рационального питания, времени на приготовление пищи будет уходить совсем немного. Предлагаем вам решительно взяться за изменения в питании. Посвятите этому предстоящий год, проводя одну или две перемены в месяц. Каждый из них вы будете потом рады.